Глава 6 Мало-помалу Эльза обосновалась у Тома. Он дал ей запасные ключи и уговорил оставить у него вещи. Она приезжала раз в две недели, в те дни, когда сын оставался с отцом. Садилась на первый скоростной поезд и ехала к Тома. Паула, уборщица блонди, приходила почти каждый день после обеда. Помимо уборки, она занималась стиркой и глажкой. Она была из Колумбии, лет пятидесяти, невысокая и коренастая. Тома говорил, что она была очень привязана к биатрис, которая много раз одалживала ей деньги. Раньше Паула жила с мужем, который бил ее. С помощью Беатриса она смогла переехать вместе с детьми в безопасное место. Она присматривала за квартирой блонди более 15 лет. Кто лучше знает пространство? Те, кто просто проводит в нем время, как Тома с женой. или та, кто тщательно ухаживает за каждой комнатой, за каждым уголком. Эльза, перечитывая Ребекку Дафны Дюмарье, про себя стала называть Паулу миссис Денверс, как экономку Мендерли. Могла ли Паула, как в романе, попытаться помешать их отношениям? Желала ли она с призраком Беатрис? Вдруг она попытается довести Эльзу до самоубийства? Поджечь дом? Быть может, она тайно влюблена в Беатрис или даже в тома? В рабочие часы Паула демонстрировала неизменную улыбку. На первый взгляд она ничем не напоминала миссис Денверс из Мендерли. Тома тоже вовсе не был похож на измученного вдовца из романа. Его едва ли можно было заподозрить в убийстве собственной жены. Беатрис болела раком и перенесла несколько курсов химиотерапии. Все их друзья были тому свидетелями. Все восхищались их семьей. 28 лет любви и ни одной ссоры, как он уже несколько раз говорил Эльзе. Более того, когда Тома говорил о биатрис он все еще называл ее «моя жена». Мы прожили женой в любви 28 лет, без единого облачка, без единого. Каждое утро Эльза просыпалась и чувствовала на себе изучающий взгляд биатрис с фотографией. Это стало мерилом ее дня. Если Беатрис смотрела на Эльзу светло-синим взглядом, день обещал быть хорошим. Если же лицо мрачное, день пойдет на смарку». чуть выше эльза видела другую фотографию писательницы на которой биатрис было около пяти лет какая же очаровательная девочка в этой ночной рубашке бросил тома однажды утром на полке справа от кровати серия снимков продолжалась на фотографии биатрис подросток смеялась блистая широкой улыбкой с брекетами дальше следовали семейные фотографии в рамках биатрис с матерью биатрис и тома слились в поцелуе или танцуют медленный танец На подоконнике стоял еще один портрет биатрис в шортах и с теннисной ракеткой. Она смеялась, глядя в кадр. Эльза подумала, что снимал наверняка Тома. Эльза разглядывала фотографии Тома в ее возрасте, около 40, а еще в 20-30 лет. Как и его жена, он всегда выглядел элегантно, его густая копна волос еще не посидела, а черты лица еще не заострились и не подчеркивали его зеленые глаза. У него тогда еще не было того серьезного и напряженного взгляда, который иногда проявлялся в присутствии Эльзы, от которого у нее внутри все переворачивалось. Нет, на этих фотографиях он был скучным и даже безликим. Понравился бы он ей тогда? Вряд ли. Ей нравился Тома именно такой, как сейчас, с его годами, его сегодняшним лицом. Прежнего Тома она бы, скорее всего, даже не заметила. Эльза изучала огромную библиотеку биатрис Та очень заботилась о своих книгах, которые были идеально расставлены в алфавитном порядке по фамилии автора, в отличие от книг Эльзы, которые были свалены на стеллажах в ее трехкомнатной квартире в Лионе. Из книг «Беатрис» она выбирала самые потрёпанные читанные и перечитанные. Ее особенно трогало, когда она натыкалась на подчеркнутое «Беатрис» слова или восклицательный знак на полях. Иногда на Форзаце Эльза обнаруживала выведенные округлым, аккуратным, почти детским почерком имя и фамилию хозяйки. Беатрис много читала Саган, Фитджеральда, Селлинджера, Оскара Уайльда, а также Вирджинию Вульф, Дороти Паркер, Калет, Жорж Сант. Её книжная вселенная простиралась от англосаксонской литературы до первых феминистских текстов. Эльза листала классиков глазами Беатрис, искала в каждой книге то, что особенно ей нравилось — а, может быть, даже и побуждала писать. Всякий раз, когда Беатрис подчеркивала фразу или комментировала абзац, Эльза размышляла о том, что же вызвало у нее такой отклик, что привлекло ее внимание, как она вдохновлялась этим в своих романах. Тамани вмешивался и позволял Эльзе бродить по квартире. «Вы, как кошка, изучаете все закоулки в доме», — подшучивал он, когда видел, как она ходит в носках и футболке по квартире, с ноутбуком в руках и ищет, где бы ей устроиться. Обычно она выбирала спальню, но вскоре ее выгоняла оттуда Паула, чтобы пропылесосить или вытереть пыль. Тогда Эльза перебиралась на светлую, освещенную солнцем кухню и садилась неподалеку от Пикассо. «Интересно, Беатрис тоже часто садилась на это место, чтобы разобрать почту или почитать», замечал Тома. Вскоре Паула приходила мыть посуду, гладить, раскладывать продукты. Эльзи было непривычно, что ее жильем занимается кто-то другой, и иногда ей казалось, будто она снова маленькая девочка, которую мама гоняет из одной комнаты в другую, чтобы вымыть пол, и которой негде укрыться, несмотря на то, что квартира огромная. В конце концов она пряталась в гостиной, брала подушку и садилась на пол по-турецки, отодвинув безделушки Беатрис на журнальном столике, чтобы поставить туда ноутбук, наушники и книги. Как только Эльза вставала, Паула бросалась к столику, чтобы каждый предмет на нем вновь обрел свое место. Извечное место, определенное ему Беатрис. У Тома была своя комната, где царил массивный письменный стол из стекла и вишневого дерева. Компьютер, принтер и у окна кресло Честерфилд, в которое он садился, чтобы с комфортом читать газеты или проводить деловые звонки. Стены от пола до потолка расчерчивали элегантные книжные полки, заставленные профессиональной литературой о кино, а в соседней комнате — библиотека DVD, содержащая почти все главные фильмы XX века. От Чаплина и Трюфо до Бергмана и Варда. Эльзе тоже хотелось бы поставить где-то свой ноутбук, разложить вещи, чтобы не приходилось постоянно переезжать. Но она не решалась заговорить с Тома о кабинете Беатрис. На доступ в эту комнату был наложен такой строгий запрет, что она ни разу не решилась даже приоткрыть дверь, чтобы проверить, заперта ли она. Однажды утром она оказалась в квартире одна. Тама пришлось срочно уйти навстречу, а Паула ещё не пришла. Эльзи очень хотела заглянуть туда хотя бы одним глазком. В каждой комнате под потолком висели маленькие круглые коробочки. Одна из них находилась прямо у входа в кабинет «Беатрис». Вдруг это видеокамера? А может быть, это просто противопожарная сигнализация? Теперь такие коробочки должны быть в каждой квартире». Эльза повернула ручку, и дверь сразу открылась. Перед ней темная лестница. Она включила свет, стала подниматься по ступеням. Они скрипели. В отличие от остальной квартиры, в этой комнате, казалось, никогда не было ремонта. Она сильно напоминала старинную комнату прислуги. В комнате была вторая дверь, указывающая на то, что из нее есть другой выход. Скорее всего, в служебный коридор. потолке было окно на три четверти закрытая жалюзи. Открыть его Эльзе не удалось. Она села за письменный стол Беатрис. Столешница была укрыта тканью, а поверх торжественно лежал MacBook Air цвета серой стали. В точности такой, как у Эльзы. Справа папка на резинке, на которой черным маркером было написано «Пресса». Эльза осторожно открыла папку. Внутри пожелтевшие вырезки из газет и журналов. Племянница семинона убила мужа. Женевьеву Сименон судят за убийство в Брюсселе. Ее ждет 30 лет заключения за убийство супруга и попытку скрыть преступление в июне 2000 года. Элиза положила вырезку и прочла следующую. «Любовь — блюдо, которое лучше подавать холодным. Суд над Мартин Циммерман, убивший любовника, чтобы подать его к столу. И фотография убийцы с подписью. Когда любишь мужчину, готовишь его с изюминкой». Еще одна статья гласила. Сильвия Ривериего. Рассказ о том, как она убила и расчленила лучшую подругу. Один абзац был подчеркнут карандашом. сильви сначала разрезала голову Франсуазы на куски и спрятала в ведре. Она пояснила, что не хотела больше видеть ее рожу. Надев свой медицинский халат, она продолжила расчленение на балконе. Внизу хлопнула дверь. Эльза поспешно закрыла папку и сбежала вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Паула принесла белье или зашла что-то проверить. Эльза прислушалась. «В квартире не звук, а только шум с улицы. Должно быть, это просто сквозняк, где-то забыли закрыть окно». Эльза снова, сколотящимся сердцем, поднялась по узкой лестнице. Беатрис собиралась написать новый роман о женщине-убийце. Эльза вспомнила о безделушках в форме револьверов. «Конечно, это всего лишь игрушки, но кого Беатрис так хотела убить? Почему её так сильно влекла эта тема?» Эльза приоткрыла ящик, в котором обнаружила коробочки с просроченными витаминами. В шкатулке из экзотического дерева с почти стершейся росписью лежали дисконтные карты разных магазинов: Галерея Лафает, Фнак, На себе, Air France, BHV. Карточки со скидками для Биатрис, которая больше никогда не отправится в путешествие. Не пойдет в ресторан и не купит одежду даже со скидкой. Эльза аккуратно сложила карты обратно в шкатулку. На письменном столе оранжевый пластмассовый стакан был набит ручками всех мастей. Эльза взяла одну и вдохнула запах ластика. Нежно провела им по губам. Подумать только. Беатрис, возможно, держала эту ручку собственными руками. Может быть, даже написала ею черновик романа. Эльза схватила шариковую ручку, решив опробовать ее на стопке стикеров для заметок. Шарик царапнул бумагу, но чернильного следа не оставил. Эльза надавила, чтобы чернила вышли, по-прежнему ничего. Высохла, что ли? Может ли быть, что ручки тоже умирают, если долго никому не служат? Эльза попробовала еще одну ручку, затем еще и еще ни одна не писала. Ручки Беатрис, ручки, которыми писались ее книги, изменившие жизни стольких читателей, эти ручки испустили дух, как и так кто ими владела. У Эльзы сжалось сердце. Никогда больше Беатрис не взбежит по этим ступеням к себе в кабинет, не сядет за рабочий стол, не напишет ни строчки. Эльза же все еще жива. Ей повезло. Да, она жива и может хоть сейчас развернуться и выйти из этой квартиры навсегда, если вздумается. Она свободна. живая и свободна. Она может начать там, где Беатрис вынуждена была прерваться. Да, теперь она понимает это. Каждый день может стать днем победы. Каждый день и есть победа. Стареть — это не поражение. Она против. Победа. Как она поступит с этой свободой? сможет ли она однажды писать книги так же хорошо, как биатрис?